Глава пятая «Идеальное утро для катания на досках», — подумала Лин столь, и еще раз оттолкнулась ногой, чтобы одолеть подъем в конце улицы Рингбеген. Солнечно и тепло. Большинство мужчин, но и многие женщины, только что вышедшие из заказного автобуса с итальянскими туристами у переулка Итерста-Твергрант, обернулись и посмотрели ей вслед, когда она промчалась мимо. Их внимание привлекло отнюдь не то, что она на высокой скорости просвестила мимо них на своем лонгборде, а скорее то, что увиденное подтвердило частично тот образ Швеции, который они ожидали увидеть. Итальянские туристы кивали друг другу, а одна из женщин отпустила комментарий по поводу чисто шведской внешности Лин. Высокая, блондинка, светлокожая, с намеком на загар, в коротком платье, в цветочек. Они не успели отметить её серо-голубые глаза, но если бы и заметили, то ещё больше уверились бы в том, что они только что видели типичную эмансипированную шведку. Лин совершенно не обратила внимания на тот интерес, который вызвало её появление. Если бы она заметила эти взгляды, то, скорее всего, они бы ей не понравились, и она бы их просто проигнорировала. Тот факт, что она пролетела мимо на своей доске, не означал ни того, что она жаждала внимания, ни того, что она хотела притвориться артисткой цирка. Дело в том, что ее лонгборд был попросту тем единственным транспортом, который давал ей абсолютную свободу. На нем можно было съезжать вниз, подниматься наверх, брать с собой в автобус, переносить через горы, проезжать по самым узким тропкам и привязывать к рюкзаку. На итальянцев она вообще не смотрела. В тот момент она пыталась увернуться от автобуса номер 66, который быстро приближался сзади, и одновременно не вылететь на встречную полосу. Сильно оттолкнулась, чтобы успеть свернуть на сниженный бордюр тротуара и не оказаться зажатой между ним, автобусом и встречной машиной такси. Скорость быстро снизилась из-за подъема в гору Шенарбексберьет. Она взяла доску под мышку и пошла наверх. За забором детского садика — сливовый лужок, расположенного в одном из многих колоритных домиков, сохранившихся в Седере. Оно увидело сливовые деревья. Седер — традиционное название южной части Стокгольма, сокращение полного названия острова Седермальма. В полном цвету. Дети кружились под ними, играя в зиму, и кричали от восторга, охотясь за облетающими лепестками, как за снежинками. Двое её племянников, дети сводной сестры, ходили в этот же детсад не так уж и давно, и она не раз приходила сюда их забирать. Лин продолжала подниматься в гору, миновала детский сад, и ей пришло в голову, что она потеряла то детское ощущение беспричинной радости, которое когда-то у неё было. Ей только что исполнилось двадцать девять но казалось, что она еще совсем недавно бегала по двору с Мелиндой и Фредериком, друзьями детства, и играла в прятки. С каждой недели на нее наползала серая туча серьезности, отгонявшая радость, игривость и любовь. И хотя она считала себя оптимисткой, ее не покидало ощущение, что и в ее окружении, в большом мире в целом было много такого, что отнимало у нее радость жизни. Передвижение по городу на лонгборде стало для нее отличной терапией. Сосредотачивать внимание на езде по стокгольмским улицам было хорошей тренировкой для психики. Поднявшись до конца переулка Итерстата-Твергрант, она стала смотреть на тех, кто занимается даунхиллом. Скоростной спуск на специальных велосипедах. Спуск тут крутой. Асфальт идеально гладкий, так что участники этих экстремальных гонок почти касались земли руками в перчатках чтобы сделать крутой поворот скорость была такой сумасшедшей что казалось просто нереальной с этим наверняка соглашались бабульки из дома престарелых они смотрели сквозь окна и становились зрительницами пусть не добровольными разница между элиной дахашниками состояла в том что она стремилась к своего рода медитации сюру в ощущении полета а не гонялась за адреналиновым всплеском от высоких скоростей и риска. Она остановилась у крутой отвесной скалы, которая вела к радиомачте на самом верху горы Шеннер-Вексберьет. Поискала глазами и быстро нашла камни, по которым, как по лестнице, можно было забраться на самый верх. «Вот это и есть гармония», — подумала она, когда вскарабкалась наверх, и под ее ногами оказался вид на Стокгольм. Твоё настроение не играет никакой роли, даже если тебе тоскливо. Когда город открывает свои объятия, невозможно не почувствовать умиротворение. Гора Шиннер-Виксберьет была одним из тех мест, куда она возвращалась охотнее всего. Идеальная точка для размышления о жизни и своём пути в жизни. Отсюда открывался потрясающий вид на ратушу с тремя коронами которая казалась плывущей на водах озера Мелорен, церковь Ридерхольмс-Чуркан и попыхивающий дымком из троп пароходики у пристани Тегельбакен. Сегодня погода как раз располагала к философствованию. Лин положила голову на рюкзак, почувствовала солнечные лучи, согревающие лицо. Но тут, как назло, раздался звук полученной смски Она полежала, не шевелясь еще несколько секунд, но сдалась. Любопытство победило. Ну, конечно. СМС была такой, что она сразу пожалела о своей поспешности. Могла бы и вообще не открывать. Хотя бы еще некоторое время. Сообщение пришло от ее руководителя в КТИ профессора Кеннетас Ванстрима. КТИ — Королевский технологический институт, один из самых престижных вузов Швеции и Северной Европы. Профессор застенчиво вопрошал, Видела ли она новые списки, повешенные на кафедре математического анализа и информатики? Он исходил из того, что она этих списков не видела, а потому хотел ей робко напомнить просто на всякий случай, что она сегодня должна читать лекцию для жаждущих знаний первокурсников в тот же вечер. линг безмерно уважала своего научного руководителя и с огромным удовольствием работала на кафедре в качестве ученого-исследователя. Она была сама себе начальником, сама планировала свою работу и распоряжалась своим временем. Ни диус, ни аму, ни бога, ни хозяина. Профессия будто специально скроенная и шитая для анархистки. А вот регулярно читать лекции это было не самым любимым занятием, но она была обязана преподавать, чтобы оправдать ту скромную зарплату, которую ей платили. Впрочем, Бывало, что она совсем забывала записывать их в свой календарь. Она не любила читать лекции огромным группам студентов с запавшими глазами, которые без особого энтузиазма кое-что записывали, хотя вполне могли бы почерпнуть эти знания из книг. Но лекции читать было надо, чтобы дать студентам хотя бы иллюзию интерактивности. Это, в свою очередь, демонстрировало бы эффективность работы кафедры и охват студентов что опять-таки было необходимым условием для выделения кафедры ресурсов. Пришлось встать и натянуть на себя обувь марки «Антихироу». На самом деле она абсолютно не интересовалась модой, но ей пришлось согласиться со своим бойфрендом Габриэлем, когда он сказал, что не может быть никаких компромиссов, когда речь идет об обуви. Особенно о подметках, раз уж она всерьез решила кататься на скейтборде. кроме того название антигерой совпадало с ее жизненной позицией. Разумеется, это означало, что она поддалась на рекламу и позволила манипулировать своим выбором, подчинившись тем умникам, которые втюхали ей мнимое противостояние мейнстриму. Это она тоже понимала. Но у нее не было сил подвергать сомнению все без разбора, а башмаки были нужны. Свидание со Стокгольмом, вид сверху, было таким образом прервано. По пути вниз, по улице Гамла, Лундагаттон, она проезжала мимо так называемых богемных кварталов, которые в XIX веке были жилищами простых рабочих, а теперь превратились в эксклюзивные квартиры, которые было не купить ни за какие деньги. Квартиры принадлежали культурной элите. яркий контраст с той реальностью, которая существовала в этом районе всего лет 70 назад. Тесные квартиры, без водопровода, без туалетов и без отопления В них жили многодетные семьи бедных рабочих табачной промышленности, постоянно кашлявшие из-за туберкулеза. Может, пусть лучше здесь, с лучшим видом на Стокгольм, живут художники, чем какие-нибудь биржевые дельцы. Те бы наверняка перегородили здесь все заборами потоком, чтобы спрятать от посторонних глаз свои шикарные приемы с шампанским, подумала она Она остановилась, заметив пропущенный звонок от габриэль Габриэль, которого друзья звали Габби, но Лин всегда называла Габриэлем, был ее бойфрендом. Ей не нравилось это Габби, от которого за версту несло подростковым возрастом, а значит, и она представлялась моложе, чем была. Ничем не лучше было и слово «партнер», абсолютно лишенное всяких чувств и любви. Оно звучало так, как будто речь шла о партнерах по бизнесу. Термин «сожители» тоже не подходил, потому что они жили порознь. Он жил в коллективе художников, занимавших дом за старой верфью на острове Лонгхольмен. А она жила в двухкомнатной квартире на улице доктора Абелина у метро Цингенсдам. В квартире был крошечный балкон, выходивший во внутренний двор. В какой-то момент минутной слабости она представила Габриэля одному из своих друзей, описав его как родственную душу что вообще-то довольно точно описывало ее чувства. Но как только она это произнесла, так сразу почувствовала, что это сделало ее похожей на какой-то архаизм, реликт, застрявший со времен хиппи. Ни понятия нью-эйдж, ни туманность определений совершенно не соответствовали ее личности, скорее наоборот. К тому же у нее было ощущение, что термин «родственная душа» носил оттенок платонических отношений что совершенно не соответствовало ее отношениям с Габриэлем. Отличный секс — это было то, что она как раз больше всего ценила в их отношениях, хотя, конечно, ей хотелось бы, чтобы в доме на Лонгхольмане толкалось поменьше народу и стены между комнатами были потолще. Она уже собралась положить трубку, когда он ответил. «Главнокомандующий Габриэль, вооруженная армада художников», Его притворный испанский акцент звучал убедительно, голос хриплый. Вероятно, этому способствовали несколько порций виски, много сигарил и дискуссии о роли искусства в обществе с другими художниками накануне вечером. Впрочем, как и в любой из вечеров в этом коллективе. «Привет, дорогой, это я. У меня вечерняя лекция, так что я приду поздно, но не позднее девяти». «Нормально, у меня все равно дел по горло». Надо успеть сделать муральное граффити, которое мне заказал совет профилактики преступности. Я уже отправил им счёт, будут деньги и немало, так что у нас будет вино в коробках, курева и еда на некоторое время. Окей. Пока что ты всё-таки не живёшь за счёт шведских демократов или полиции. Он рассмеялся. Ни малейшего риска.